Глава вторая. Первым их заметил пуля. Он подал знак, когда мы поднялись на первый пролет металлической решетчатой лестницы. Я старался контролировать, чтобы летчик, привязанный к его спине, случайно не зацепился за какой-нибудь выступ конструкции, поэтому не смотрел по сторонам. Остальные, освобожденные, шли впереди. Они двигались стремительно, будто стелились по поверхности. Очень похоже на то, что описывал Женька, мой друг когда столкнулся с ними после обмена ударами в разрушенном городе. Еще я видел их на видео, которое успели добыть другие ребята. Но вот так вживую подобный тип модификантов я увидел впервые. Опаснейшие твари, которые когда-то были людьми. По замыслу архитекторов всего этого кошмара, они нужны были только на переходный период, чтобы окончательно расчистить дорогу новому миру поэтому такие модификанты были стерильны и погибали всего через несколько месяцев после обращения. Судя по скорости движения и ловкости, эти были совсем свеженькими. «Поднимай пролет», — сказал Пуля своим обычным спокойным голосом. Я посмотрел на лестницу. На вид довольно прочная конструкция. Толстые железные штыри, вбитые глубоко в породу, удерживающие каждый пролет, сварные ступени и ребра жесткости. Лишь приглядевшись, я увидел, что нижняя часть лестницы не была монолитной. Направляющие лежали в пазах, зафиксированные специальными стопорами. Лестницу можно было поднять где-то на два человеческих роста, отрезав каверну от остального комплекса. Стена каверны шла под отрицательным углом по отношению к лестнице и была довольно гладкой. Оставался шанс, что модификанты не смогут подняться выше, несмотря на свою нечеловеческую ловкость. Стопоры были зафиксированы двумя болтами. Я достал нож и с его помощью стал вращать головку одного из них. На то, чтобы освободить первый стопор, у меня ушло секунд десять. За это время модификанты преодолели больше половины разделяющего нас расстояния. «Готовься к встрече, не успеваю», — сказал я, обращаясь к пуле. «Отстегните меня! Мешаю же!» — вмешался летчик. Пуля его просто проигнорировал, заряжая арбалет. Первым выстрелом он попал ближайшему модификанту в глазницу. Тот замедлился. Бег стал неуверенным, но даже не думал останавливаться. Одна из особенностей этих тварей. Будут двигаться до тех пор, пока повреждение не получит модифицированный мозжечок, отвечающий за моторику. «Ниже целься!» — сказал я, работая над вторым болтом. Следующего модификанта пуля уложил одним выстрелом. Первый с болтом в глазнице уже был на лестнице. Я встретил его мощным ударом ботинка по переносице. Что-то хрустнуло. Тварь полетела вниз, а я лихорадочно дернул на себя освобожденный участок лестницы, разом подняв его на метр. Тем временем следующая тварь запрыгнула на нижнюю перекладину и едва не свела на нет мои усилия. Пуля сбил его еще одним болтом. Еще три рывка, и лестница встала в верхнее положение. Я опустил фиксаторы. Модификанты скапливались внизу, они метались у основания лестницы, поглядывая на нас черными буркалами, и коротко шипели. Некоторые из них все же попытались забраться по гладкой стене, даже поднимались с разбега метра на полтора, но все же недостаточно, чтобы достать до первого вбитого в стену опорного штыря. «Спокойно, двигаемся дальше», — сказал я. Модификантов было на удивление много. Они все пребывали и пребывали, скапливаясь у основания лестницы. Я пытался определить место, откуда они появляются, но не смог. Дальности фонаря не хватало. Еще меня очень интересовала установка в центре. Что это могло быть? Какой-то химический процессор? Впрочем, специалисты разберутся, главное выбраться отсюда. Ближе к середине лестницы пуля стал уставать. Он не проронил ни слова, но я прекрасно видел, насколько тяжело ему дается каждый следующий шаг. Поменяемся? — предложил я, когда мы достигли следующей площадки. — Опасно! — с некоторым колебанием ответил напарник, глядя вниз. — Я могу попробовать сам, — тихо сказал летчик. — Ну или оставьте меня. Надоело, будто кукла какая-то. — Так, — скомандовал я. — Привал. Места для пятерых на площадке между пролетами лестницы не хватило поэтому мне пришлось довольствоваться ступенями. Впрочем, я не слишком-то и устал. Физически был в норме, гроз не тащил. Я достал припасы и передал летчикам бутыль с глюкозой и другими полезными веществами, подобранными медиками. Они охотно выпили предложенное. Мы с пулей перекусили протеиновыми галетами. Тем временем модификанты продолжали скапливаться внизу. Их поток не иссякал. В какой-то момент я понял, что в самом центре их скопления появился небольшой холмик. Они лезли друг на друга. «Пора», — сказал я, разминая кисти, на всякий случай проверив колчан с арбалетными болтами. «Согласен», — кивнул пуля, поднимаясь. «Отстегните меня», — снова начал протестовать летчик. «Думаю, сам смогу. Правда, будто кукла какая-то». Поколебавшись секунду, пуля посмотрел на меня и кивнул. Я быстро снял сбрую. Летчик самостоятельно стоял на ногах. Не сказать, чтобы очень уверенно, но стоял. Вопрос только в том, сможет ли он подниматься быстрее, чем его тащил пуля с моей подстраховкой. Тут же рядом с летчиком оказались его товарищи. Так, втроем, страхуя друг друга, они двинулись наверх. Мы действительно начали подниматься чуть быстрее. Неизвестно, успели бы мы, если бы Андрей продолжал тащить пуля. Модификанты добрались до нижнего пролета, когда мы ступили на верхнюю площадку. Они неслись по лестнице почти так же стремительно, как передвигались по горизонтали. Поэтому мы не стали мешкать и отглядываться на верхней площадке. К счастью, темный проход, который я видел внизу, закрывался бронированной гермодверью. Мы едва задвинули ее, зафиксировав штурвал запора, как снаружи посыпались первые удары. «Успели!» — выдохнул Андрей и медленно осел возле стены. Его подхватил пуля. К счастью, сознание летчик в этот раз не потерял. Еще одна порция глюкозы, и он вроде как взбодрился, даже высказал желание идти дальше. Однако же, прежде чем двигаться, нам нужно было провести разведку. Посовещавшись с пулей, решили разделиться. Один идет в авангарде, изучает путь, при необходимости проводит зачистку. Второй охраняет бывших пленников. Потом первый возвращается, забирает остальных, сопровождает в новое относительно безопасное место. После чего меняемся. Кинули жребий. Камень, ножницы, бумага. Идти первому выпало мне. На всякий случай перед выходом на разведку я снова включил газоанализатор. Все-таки новое помещение. Атмосфера была в норме, будто система вентиляции здесь продолжала штатно работать. Мы стояли в темном коридоре овального сечения. Никаких дверей или проходов видно не было. Только впереди коридор изгибался, будто тоннель, забирая вправо. «Лучше без света», — сказал я, обращаясь к Пуле. «Теплак включи». Вместо ответа напарник выключил фонарь, а я направился дальше по коридору. Идти пришлось дальше, чем я предполагал. Изгиб скрадывал расстояние. По дороге я разглядывал стены, вроде как обычные пластиковые панели, без признаков каких-либо коммуникаций, которые, должно быть, были убраны внутрь. Метров через 50 мне показалось, что где-то впереди мелькнул проблеск. Я выключил фонарь. И точно, за очередным изгибом отчетливо виднелось пятно света. Удвоив осторожность, я бесшумно двинулся дальше. Коридор или скорее тоннель, заканчивался при приоткрытым люком. Его внутренняя поверхность отражала призрачный бледный свет. Видимо, внутри светились экраны. Так и оказалось. Само помещение представляло собой что-то вроде центра управления полетами или спутниковой группировкой. Несколько мягких кресел, перед ними батарея мониторов. На центральном – карта Земли с волнистой линией терминатора. Какие-то условные обозначения, возможно, траектории. Внизу строчка с цифрами обратного отсчета. «Спутники они собрались запускать, что ли?» Удивленно подумал я. Если это действительно был запуск, то до него оставалось чуть меньше 15 минут. Изображения на боковых мониторах отличались. Где-то показывалась статичная картинка из каких-то технических помещений, где-то ряды цифр и графики. В одном из скресел застыло мертвое тело. Это был мужчина средних лет. Седые волосы аккуратно зачесаны в пробор. На переносице очки в золотистой оправе. Рабочий комбинезон разрезан в центре груди. На коже то ли ножом, то ли каким-то другим острым предметом нанесен рисунок. Уже знакомый мне перевернутый треугольник в круге. Символ был явно нанесен после смерти. Потека в крови не было заметно. В шее мужчины сзади под затылком торчала рукоять крупного ножа, который перебил позвоночный столб. Убийство, судя по всему, произошло не больше двух-трех дней назад. Тело все еще было в окоченении. Детально осматривать труп я не стал. Это работа следователей и разведчиков. Мое внимание привлекла карта. Разглядывая символы, я вдруг сообразил, что один из них находится точно в том месте, где располагался один из вскрытых бункеров нового порядка. Именно там я обнаружил Светлану и узнал много нового про обстоятельства гибели моей жены. Это была пятилучевая звезда. Еще несколько таких же звезд находилось по всему миру, где-то в районе Тибета, в Чили, на севере Италии и в центре Австралии. Кроме пяти лучевых звезд на карте были крестики, крошечные бриллиантики и два синих колечка. Одно где-то в районе американского штата Колорадо, другое посреди Сахары. Я пошарил глазами по мониторам в поисках дополнительной информации, которая помогла бы разгадать значение этих символов, но тщетно. Там были сплошные цифры и еще какие-то технические надписи по параметрам траекторий. Еще раз внимательно оглядев карту, Стараясь запомнить максимум деталей, я вернулся к осмотру помещения. Кроме тоннеля, через который прошел я, тут было еще два выхода. Две двери с магнитными замками по обе стороны от экрана. «Что ж, надеюсь, следаки меня простят», — подумал я, возвращаясь к трупу. Как я и предполагал, магнитный ключ карта лежал у него в кармане комбинезона. Пробовать открыть замки я не стал. Нужно прикрытие. Я решил вернуться за летчиками и пулей. «Как тут у вас? Все тихо?» – спросил я. Пуля красноречиво промолчал. За люком скреблись и подвывали модификанты. «Ясно. Двигаемся вперед. Там что-то вроде пульта управления и контроля. Ребята, вы остаетесь возле входа. Пуля, ты меня прикрываешь». «Принял», – кивнул напарник. «До поста дошли быстро». «Не было необходимости соблюдать осторожность, да и освобожденные постепенно восстанавливали силы». «Внизу, по бокам от экрана, две двери», — сказал я пули. «Пойду к левой. Ключ у меня». «Ого! Да тут целый суп! Вопреки моему указанию, Евгений просунул голову в люк и с удивлением разглядывал экран. Я хотел было сказать ему все, что думаю насчет невыполнения приказов старшего группы эвакуации, но передумал. «Разбираешься в этом?» спросил я. «Само собой», кивнул он. «Кто из нас по молодости космонавтом не мечтал стать?» «Что за значки на карте можешь определить?» Летчик нахмурился, приглядываясь. «Интересно, девки пляшут», сказал он через пару минут. Все это время пуля терпеливо ждал рядом. «Ну?» спросил я. «Вон те звездочки. Похоже, точки старта чего-то». Я бы подумал, что баллистики, но больно странные параметры орбиты. Крестики, контрольные маяки. Кружочки? Блин. Вон там указаны параметры точки старта, как для звездочек. А рядом? Да, интересно. Что там? Похоже, возвращаемые системы. Там, видимо, оборудованные площадки, способные принимать возвращаемые ступени. Ну. «Так я думаю». «А что за обратный отсчет?» «Продолжал я». «Они что-то запускать собираются? Можешь определить?» Летчик снова пробежался глазами по графикам и цифрам. «Да не похоже», — ответил он. «Тут стартовые окна указаны. Ни одно не совпадает во времени». «Скоро узнаем», — заметил пуля. И действительно, до окончания обратного отсчета осталось меньше минуты. Имеет смысл подождать сказал я. Напарник согласно кивнул. Когда таймер обнулился, все экраны разом погасли, а через секунду вспыхнули снова. На самом большом, белыми буквами на красном фоне была надпись. A self-distract program has been successfully launched. Под ней новые цифры обратного отчета. 10 минут. Твою ж налево! Пуля в кое-то веки позволил себе открытое проявление эмоций. Прикрывай! Бросил я, после чего рванулся вниз, к ближайшей двери. Магнитный замок открылся, когда я приложил ключ-карту к датчику. Еще один коридор. В этот раз бетонные стены, какие-то коммуникации на кронштейнах. Мигает тревожное красное освещение. Но самое главное, тоннель отчетливо идет наверх. А это именно то направление, куда нам сейчас надо. Я сделал приглашающий жест. Через минуту все были в тоннеле, оставив позади центр управления с его мертвым оператором. Тоннель оказался длинным. «Мы шли уже восемь минут, а его конца все еще не было видно. Две минуты!» – предупредил пуля, глянув на заранее выставленный таймер на часах. «Принял!» – ответил я. «Ребят, может, я догоню, а?» – сказал Андрей. Вместо ответа его подхватили под руки другие летчики. Дело пошло быстрее. Тоннель закончился гермошлюзом. Управление, к счастью, оказалось довольно простым, ручным. Через минуту мы были по другую сторону. Тут был небольшой колодец с винтовой металлической лестницей, ведущей куда-то наверх. А еще здесь не было никакого освещения. К счастью, лестница оказалась совсем короткой. За ней небольшой тамбур, и вот... Мы в коридоре, напоминающем обычные помещения на средних горизонтах базы. Посмотри воздух, попросил я пулю. Тот включил газоанализатор. Метан 6%. Углекислота превышение в два раза. Так, маски быстро! Летчики успели надеть дыхательные приборы, а мы с пулей поменять последние регенерационные патроны на противогазах, когда бабахнуло. Трясло так сильно, что я думал, даже если не взорвется метан, то нас просто засыплет здесь. Однако же обошлось. Грохот стих, оставив долгое эхо в гулких тоннелях бывшей базы. «Похоже, пронесло», — заметил пуля. «Изолированная система», — кивнул я. «Повезло, что коммуникации нигде не сорвало. Ориентируешься, где мы?» — спросил я, мысленно представляя добытую разведкой схему подземелья. «Примерно. Думаю, четвертый горизонт». Если повезет, то справа должно быть ответвление, а там лестница наверх. Пуля оказался прав. Всего через полчаса мы были на третьем горизонте. Тут нужно было соблюдать особую осторожность. Зачистка еще продолжалась, и можно было легко нарваться на неприятные сюрпризы. Мы выключили фонари и переключились на теплоки. Пуля шел первым, я за ним прикрывая, а уже за мной вдоль стены гуськом летчики. На наших наткнулись только на втором горизонте. Напарник первым заметил движение в тоннеле, подал знак. Мы остановились, прислушались. «Да нет тут этих тварей! Не разводи панику!» — говорил чей-то голос. «Специально слухи разгоняют, чтобы осторожней были!» «Саня вон из первого говорит, что видел!» — возразил ему собеседник. «Наши?» — тихо, насколько позволяла мембрана, — сказал Япуле. Тот, помешкав минуту, кивнул. «Без противогазов», — заметил он. Поколебавшись немного, я снял маску. Потом окликнул. «Ребят, тут свои! Разведка, возвращаемся!» Голоса стихли. Потом первый говоривший осведомился. «Точно свои?» «Точно, точно», — ответил я, включая фонарик. Посветил на потолок, чтобы свет распространялся равномерно. «Группа Тора, что ли?» — спросил боец. «Видимо, командир». «Так точно!» — улыбнулся я. «Ясно! Нас предупреждали!» Один из летчиков, видимо, снова обессилев, медленно опустился на пол. «Командир, дай двух молодцов! Надо нашего наверх дотащить!» — попросил я.